Глава двадцать третья. Сталактит. «Мама, я чувствую, ты совсем рядом. Ты почему-то не можешь говорить со мной, только слушать». Оша активизировалась минуту назад и пыталась наладить коммуникацию. А я сидел у самого входа и слушал, глядя на разрывающиеся дробью градины. «Ты не один. С тобой двое. Это союзники, не враги». Попрошу частички матери, чтобы не убивали их. Вокруг тебя ледяная вода. Я вижу ее. Она искрится. Ты из-за нее не можешь прийти? Да, вижу, что из-за нее. Она скоро прекратится. Речь Оши звучала в моей голове. В дальнем углу моей хранилки уединились Милан и Лиса. Не знаю, чем там занималась эта странная парочка, но точно уверен, что не хочу этого знать. Вскоре и правда стало чуть светлее, а ледяные глыбы стали разрываться все реже. Отсчитав минуту, я решился, наконец, выйти из-под защиты укрытия. На небе ни облачко, и вообще никакого намека на необычное природное явление. Только рассыпанные вокруг льдины свидетельствовали о том, что это было на самом деле. Я огляделся по сторонам и застыл на месте. В 30 метрах за входом в хранилище сидел Кропс. Он растерянно мотал головой, видимо, ему несколько раз прилетело градинами. Однако от этого мне легче не стало. Я помнил, с каким трудом бился с этими тварями старекс. Мне с моим тринадцатым уровнем и маломощным снаряжением нечего и думать о серьезном сопротивлении. Я стоял, глядя на хищника, и прикидывал варианты. Он меня пока не заметил, поэтому можно спокойно вернуться в ячейку. Меня ведь не видно, если я нахожусь внутри. Однако, как только я покидаю границы, то сразу становлюсь видимым». Кропса хорошо оглушила, но это же не значит, что он не заинтересуется ужином из трех блюд. «Вопрос. Сколько нам придется просидеть, ожидая, пока злобная рептилия не уберется по своим делам? Попробовать убежать? Но как быть с Лисой и милоном? Во-первых, я не знаю, как поведет себя ячейка, когда я отдалюсь от нее на большое расстояние. Да и если они сейчас увидят добычу, то точно что-нибудь начудят. Учитывая броню этого существа, они с рептилией ничего сделать не смогут. Зато ящер с превеликим удовольствием похрустит горе-охотниками. Даже если огромная глыба льда лишь слегка оглушила тварь, то что говорить о маломощном оружии? Я слишком замешкался. При очередной попытке привести себя в норму, Кропс, помотав головой, остановил взгляд на мне. Он с тупым выражением глаз пялился на меня, видимо, не до конца сообразив, что он видит. Один из его глаз смотрел в сторону. «Милан? Лиса? Что бы ни произошло, не покидайте хранилище». кроп стал принюхиваться. Затем, вытянув шею, очень медленно поднялся на лапы. Мне намеков хватило. Я развернулся и бросился в направлении входа в пещеру. «Милан, сейчас увидите жуткую тварь, в нее даже целиться не смейте. У нее броня, как у танка. И рыжую держи, чтобы не вопила. Я постараюсь отвлечь монстра. Ждите меня». Милан что-то писал в ответ, но я не обратил внимания. У меня была цель – бежать. Так быстро, как могу. И лучше не оглядываться. «Если Кропс меня догонит, не хочу этого видеть. Лучше умереть быстро». трой друг!» Позвал я, стараясь не сбить дыхание. «У меня там ракетный пистолет в хранилке. Я знаю, что не могу его использовать, но давай какой-нибудь эксперимент замутим, а? Например, как башка у Кропса взрывается после попадания. Уверен, ваши ученые ничего такого не исследовали. Обещаю сожрать его кусок. Да хоть полностью сожру. Давай попробуем, а?» Удивительно, но я даже не запыхался. Бежать с такой скоростью – то еще испытание для легких. К тому же еще и говорить что-то на бегу. Да я уже должен был начать выплевывать легкие. Наверное, какое-то из усилений дает о себе знать. Правда, я не помню какое. «Ракетное оружие, к сожалению, недоступно для экспериментов», – огорчил меня Рой. «Велик риск повреждения имущества системы «Прозрачная жизнь». «Да какое здесь имущество? Одни камни!» Возмутился я. «В доступе отказано». Отрезал ИИ. «Да он же сожрет меня!» Передо мной возникло горящее красным сообщение. «Внимание! Вы отдалились от, от хранилища, хранилища на расстояние, расстояние более пятидесяти метров. Связь прервана, и хранилище будет закрыто. Черт!» «Милан! Лиса! Спрячьтесь где-нибудь!» Быстро написал я. «И останьтесь в живых, мать вашу!» Последнее я не планировал писать. Но система сама внесла то, что было в моей голове. Охренительно, блин. Ещё эта долбаная ячейка. Ячейка! Точно! Я всё-таки оглянулся. Кропс догонял меня, но не так быстро, как я боялся. Точно. Я ведь прокачал скорость. Там вроде и про укрепление лёгких что-то было. Вот почему не задыхаюсь. Ну да ладно. Кропс передвигается на двух лапах. Шагает вроде не сильно широко. Я вызвал одну из ячеек и разместил ее на уровне земли, проемом вверх, и оставил позади себя. Да, чтоб этот гад себе лапу сломал. Так, я вроде теперь могу открывать три ячейки за раз. Еще одну рядом с первой, и что уж мелочиться, сразу самую большую ячейку через пять метров. Может, получится его в землю утрамбовать. До пещеры тоже не близко. Хотя не уверен, что она меня как-то спасет. Разве что удастся забиться в какую-то щель. Ага, и превратиться для голодного Кропса в закуску с головоломкой, типа моллюска. Так, не унывать. Я еще побарахтаюсь. Глянув назад, я увидел, как кроп споткнулся. Он сделал пару неловких шагов, пытаясь удержать равновесие. Но на следующем шаге пропал, ухнув в большую хранилку. Я остановился, переводя дыхание. «Ну, теперь дело за малым. Закрыть ячейку, пока этот крокодил внутри». Я отдал команду. «Все-таки эта ячейка медлительная». «Черт, не думал, что от долбанного долгого соединения будет зависеть моя жизнь». Кропс выпрыгнул из-под земли, как межконтинентальная ракета. Но на последнем метре его резко дернуло, и он с силой приложился о землю. Он поднялся на лапы, мотая головой. Затем несколько раз дёрнулся, оглядываясь назад. Да ему же хвост защемило! Кропс с трубным рёвом дёрнулся изо всех сил и продолжил погоню, разбрызгивая вокруг себя кровь. Я выхватывал эту сцену урывками, продолжив улепётывать от разъярённого динозавра. Одно радовало. Теперь, ориентируясь на стенание твари, можно было понять, где находится существо, не оборачиваясь. До пещеры оставалось совсем чуть-чуть. Я снова оставил позади себя большую ячейку. На этот раз нужно постараться подгадать и начать закрывать проход в тот момент, когда Кропс полетит вниз. Две секунды, и Кропс застыл перед самым провалом. Умная тварь. Да чего же быстро учиться? Я от досады закусил губу. Чёрт. Никогда не закусывайте губы на бегу. Ладно. Второй раз фокус не удался. Но хоть время выиграл. Хотя можно будет снова попробовать повторить в темноте пещеры. Ещё три секунды, и я в пещере. Первый поворот, второй, и за спиной слышится громкое сопение. Так, главное... Я споткнулся и, подвернув ногу, покатился кубарем по камням. Я больно ушиб колено и голову. Чёрт, как же больно! Ах! Так, не время для нытья. Надо подняться и бежать дальше. Я снова разместил ячейку и похромал дальше, стараясь максимально ускориться и терпя боль. Жизнь меня ничему не учит. Пока убегал, постоянно оглядывался назад, силясь разглядеть преследовавшего меня ящера. Зачем? Итак, слышу его шумное дыхание. На третьей попытке рассмотреть, что происходит за моей спиной, я со всей силы налетел на сталактит виском. В шее что-то хрустнуло, хотя, возможно, это был сам камень. А я от неожиданности завалился на каменный пол. В ушах зазвенело. Голова резко закружилась, вызвав приступ тошноты. Кроме всего прочего, в глазах стало двоиться. Надеюсь, не буду, как Милан, смотреть в разные стороны. «Вставай и продолжай бежать!» Зарычал я сам на себя. «Вставай, блин!» Пока я пытался подняться на ноги, появился Кропс. Похоже, он видел в темноте не хуже меня, но это ему не помогло разглядеть ячейку. Он, громко воя, провалился в нее одной лапой, неуклюже пытаясь выбраться. Я отдал команду на закрытие ячейки, растянув губы в довольной улыбке. Хотя это, похоже, была не улыбка. Скорее всего, я просто морщился от боли. Кропс, видимо, что-то почувствовал, потому что в последний момент он засуетился и смог выбраться, хоть и не полностью. На этот раз у него застряла часть лапы. «Ну что, тоже ее оторвешь?» ехидно спросил я. Он заревел так, что своды тоннеля стали вибрировать, а мне на лицо посыпался песок. Кроп сорванулся в мою сторону, хищно щелкнув зубами. Но до меня оставался еще целый метр, да и я даже не отреагировал. Сил не осталось ни на что. Ни волноваться, ни защищаться, ничего не хотелось. Я безразлично наблюдал за тем, как ящер пытается до меня дотянуться. Он стал поскуливать, будто упрашивая меня подползти поближе, мол, скажу что-то интересное. Меня это развеселило, и я стал смеяться. Кропса мой смех, видимо, не обрадовал, и он снова издал злобный рев. А затем... Твою мать! Да он же себе лапу отгрызает! И это только ради того, чтобы перекусить мной! «Он что, вообще псих? Вот же прожорливая тварь!» «Ну нет. Я должен собраться с силами и подняться». В этот момент мимо меня что-то промелькнуло. Затем еще и еще. Я увидел, как кропса облепили тонкие фигуры. Я не сразу понял, кто это. В следующий миг меня окружила шелестящая волна когтей биаров, которая погребла под собой хищника. Не знаю, что они с ним делали, но в следующий миг пещеру огласил вой боли и отчаяния. Крик животного был настолько силен, что стены стали вибрировать, а сталактит, на который я напоролся, откололся от потолка и приземлился мне на голову. Последней мыслью было... да не было никаких мыслей. Просто отрубился и погрузился во тьму.